Глава 14. Звенья цепи. Понедельник, 17 июня, 6 часов вечера. Мы с Венсом потратили около часа на осмотр гобеленов в галерее Андерсона. Эти гобелены должны были быть выставлены на аукционе на следующий день, и Венс хотел приобрести некоторые из них. Без нескольких минут шесть мы приехали в клуб, а еще через несколько минут, когда к нам присоединились Маркхэм и Линдер Пфайф, уселись в одну из свободных комнат клуба. Пфайф был элегантен и, как в прошлый раз, вел себя надменно. Он был также тщательно одет и по-прежнему благоухал парфюмерией. «Неожиданное, но приятное удовольствие снова видеть вас, джентльмены!» — приветствовал он нас. Маркхэм дружелюбно улыбался. Вэнс слегка кивнул и мрачно разглядывал Пфайфа, как будто пытался что-то обнаружить в нем. Маркхэм тут же приступил к делу. «Я узнал, мистер Пфайф, что в пятницу вы поместили в гараж свою машину и дали рабочему 20 долларов за молчание». «Это неверно. Я дал ему 50 долларов». «Я рад, что вы признаете это». — Вам, конечно, известно из газет, что вашу машину видели у дома Бенсона в ночь убийства. — А зачем бы я иначе стал платить такую большую сумму? — сказал Пфайф, всем видом показывая, что ему не нравится тупость Маркхэма. — В таком случае, почему вы вообще держали ее в городе? — спросил Марком. Вы могли бы вернуться на Лонг-Айленд? Файв печально покачал головой и, наклонившись вперед, заговорил с видом терпеливого учителя, который что-то вбивает в голову непонятливому ученику. «Я женатый человек, мистер Маркхэм, сказал он таким тоном, как будто в этом было что-то особое. «Я начал свою поездку в Кэтскилл в четверг после обеда, намереваясь остановиться в Нью-Йорке, чтобы проститься кое с кем, живущим здесь». Я приехал в Нью-Йорк слишком поздно, после полуночи, и решил заглянуть колвину Олвину Бенсему. Но когда я подъехал к дому, там было темно. Поэтому я, даже не позвонив в дверь, поехал на 43-ю улицу к Пьетро, чтобы немного выпить. Но заведение было закрыто. Тогда я вернулся к своей машине. Подумать только, пока я ездил, бедного Олвина застрелили. Он замолчал и начал протирать очки. Какая ирония. Я даже не подозревала случившемся. Откуда же я мог знать? Не подозревая ничего, я поехал в турецкие бани и оставался там всю ночь. А утром я прочел в газетах об убийстве. В более поздних выпусках было сообщено о моей машине. Тогда я стал... беспокоиться. Нет, нет, беспокоиться — не то слово. Скажем так, я подумал, что могу оказаться в трудном положении если найдут мою машину. Поэтому я поехал в гараж и заплатил человеку за молчание, надеясь переждать, пока распутается это ужасное дело. По его виду, можно было подумать, что он доволен собой за успешно выполненный долг перед полицией и прокурором. «Почему вы не продолжили свою поездку? Тогда машину еще труднее было бы обнаружить». Он изумленно уставился на Маркма. «Уехать, когда мой друг убит?» Надо быть бессердечным человеком. Я вернулся домой и сообщил миссис Пфайв, что моя машина сломалась. Мне кажется, что вы вполне могли поехать на своей машине, — сказал Марком. Пфайв глубоко вздохнул. Если бы я уехал в Кэтскелл, где, по мнению моей жены, я должен был находиться, то как я узнал бы о смерти дорогого Олвина? Я узнал бы об этом гораздо позже. «Видите ли, к несчастью, я не сказал миссис Пфайв, что останавливался в Нью-Йорке. Дело в том, мистер Маркхэм, что у меня была причина не желать, чтобы миссис Пфайв узнала о моей остановке. Если бы я немедленно вернулся домой, она тут же заподозрила бы неладное. Поэтому я сделал то, что оказалось мне самым простым». Маркхэм был явно разозлен ханжеством этого человека. «Какое отношение имеет пребывание вашей машины возле дома Бенсона к вашим попыткам впутать в это дело капитана Ликока?» — резко спросил он. Пфай протестующе протестующий поднял руки. «Мой дорогой сэр, вчера вы истолковали мои слова как обвинение в адрес Ликока, но оно было основано лишь на том, что я видел капитана Ликока перед домом Олвина Бенсона, когда приехал туда в ту ужасную ночь». Маркхем подмигнул Венсу. «Вы уверены, что видели Ликока?» «Я отчетливо видел его, сэр, и вчера я не упомянул об этом лишь потому, что он не хотел открывать факт своего присутствия. Надо было сказать, вчера я бы с пользой применил вашу информацию, а вы намеренно скрыли эти факты от правосудия. Ваше поведение вызывает подозрение «Вы правы, сэр», — жалобно сказал Пфайв. Я сам поставил себя в ложное положение, и поэтому принимаю вашу критику. Вы понимаете, что, зная об этом, я, как окружной прокурор, могу арестовать вас по подозрению в убийстве? Тогда я могу сказать, мне очень повезло, что я встретился с таким любезным человеком, как вы», — вежливо сказал Пфайв. Маркхэм стал. «На сегодня все, мистер Пфайф, и помните...» что пока вы не получите моего разрешения, вы обязаны оставаться в Нью-Йорке. В противном случае я велю задержать вас как нужного свидетеля». Пфайф печально кивнул и после непродолжительного прощания ушел. Когда мы остались одни, с серьезным видом обратился к Венсу: «Ваше пророчество сбылось, хотя я не смел надеяться на такую удачу. Показания Пфайфа — это последнее звено в цепи улик против Ликока». Вэнс лениво пускал дым. «Я признаю, что ваша теория раскрытия преступления самая удивительная и убедительная. Но, увы, психологические возражения остаются. Подходит все, кроме самого капитана. А он вообще не подходит. Глупая идея, я знаю. Но капитан имеет отношение к убийству Бенсона не больше, чем Тетрачини поставивший оперу «Богема» в «Манхэттен-опера». «В любых других условиях я должен был бы отклонить ваши очаровательные теории», заявил Марком. «но при данных обстоятельствах улики, которые у меня есть против капитана Лекока, меня устраивают». «Я готов допустить, что ваша логика неопровержима, как всякая логика, это несомненно». «Вы, вероятно, приговаривали многих невинных людей только потому, что у вас были так называемые доказательства их вины». Венс помолчал. «Как вы смотрите на то, чтобы подняться на крышу? Я устал от этого несравненного Пфайфа». В летнем зале на крыше мы нашли одиноко сидевшего за столом майора Бенсона. Маркхэм пригласил его к нам. «У меня есть для вас хорошие новости, майор», — сказал Маркхэм, после того, как у нас приняли заказ. «Я чувствую, что нужный человек у меня в руках. Надеюсь, что завтра будет конец». Майор нахмурился и посмотрел на Маркома. «Я не совсем понял. Из того, что вы сказали мне раньше, я решил, что в этом деле замешана женщина». Маркхам смутился и старался избегать взгляда Венса. «С тех пор утекло много воды», — ответил он. «Женщину пришлось забыть». Как только мы начали проверять все детально. И в процессе проверки я напал на мужчину. Сомнений в его вине почти нет. Есть важный свидетель, который видел его перед домом вашего брата за несколько минут до убийства. «Имеются ли какие-нибудь причины, мешающие вам назвать мне его имя?» Хмуро спросил майор. «Никаких. Завтра это будет знать весь город. Это капитан Лекок». С явным недоверием... Майор уставился на Маркхэма. «Невозможно. Я просто не могу поверить в это. Этот человек был рядом со мной три года, и я отлично знаю его. Я уверен, что произошла ошибка. Полиция, — торопливо прибавил он, — напала на неправильный след». «Это не полиция», — уточнил Маркхэм. «Это выяснил я сам в ходе расследования, и все указывает на капитана». «Вы знаете, майор», — вмешался Венс. «я чувствую по отношению к капитану то же самое, что и вы, и мне очень приятно, что мое впечатление о нем разделяет человек, который хорошо его знает». «Что же тогда делал ли Кока возле дома Бенсона да еще ночью?» — спросил Марком. «Он мог петь серенады под окном Бенсона», — ответил Венс. Прежде чем Марком нашелся, что ответить, Ему подали карточку. Он взял ее, прочел, удовлетворенно улыбнулся и сказал: Ну, сейчас мы кое-что узнаем. Он потер руки. Пришел Хиггин детектив, который следил за капитаном Лекоком». Хиггин Ботом оказался крепким молодым человеком с бледным лицом. Он вытянулся перед Маркомом и переступал с ноги на ногу, поглядывая на нас. Садитесь, Хиггин ботом. — приказал Марк, — и докладывайте. Эти джентльмены работают вместе со мной. Я пристроился к этому человеку, когда он вышел из лифта. Начал Хиггинботом. Он вошел в метро и вышел на углу 79-й улицы и Бродвея. По 80 улице он дошел до дома номер 94 по Риверсайд-Драйв. Не называя себя лифтеру, он вошел в лифт. Наверху он провел пару часов. В 20 минут второго спустился вниз и сел в такси. Я последовал за ним. Он поехал по Драйв к 72-й, потом через Центральный парк к востоку от 59-й, вышел на Авеню А и прошел через Куинсбор-бридж. На полпути к Блексвелл-Айленду он остановился у парапета и постоял 5 или 6 минут. Потом достал из кармана небольшой пакет и бросил его в реку. «Какого размера был пакет?» — быстро спросил Марк. Хиггинботом показал руками размер пакета. Пакет был толстый, около дюйма толщиной. Маркхэм наклонился вперед. В нем мог находиться автоматический кольт. Вполне. По размерам как раз подходит. И пакет был тяжелым. Я мог судить по всплеску воды. Хорошо. Что еще? Все, сэр. Он вернулся домой и остался там. Когда Хигин ботом ушел, Маркхэм задумчиво покачал головой. «Вот вам и преступный исполнитель», — сказал он. «Что вам еще нужно?» «Многое», — отозвался Венс. Майор Бенсон был в замешательстве. «Я не совсем понял ситуацию. Зачем ему понадобилось ехать так далеко, чтобы избавиться от пистолета?» «Я думаю, что он принес его к мисс Сент-Клер на следующий день после убийства», — заявил Марком. «Вероятно, он считал опасным хранение его у себя дома». Может, он забрал его у мисс Сент-Клер еще до стрельбы? Я понимаю, что вы имеете в виду. Я вспомнил прежнее утверждение майора, что мисс Сент-Клер скорее могла убить его брата, чем капитан Лекок. У меня была та же мысль, но определенные факты сняли с нее подозрения. «Вы, конечно, удовлетворены этим», — сказал майор с сомнением в голосе. «Но я лично не могу думать о капитане Лекоке как об убийце моего брата». Он помолчал и положил свою руку на руку окружного прокурора. «Я не хочу быть самонадеянным и не хочу влиять на ваше мнение, но я прошу, чтобы вы подождали сажать этого парня в тюрьму. Возможны любые ошибки. Даже факты иногда дьявольски лгут. А в данном случае я не могу поверить фактам, которые вы получили». Было видно, что Маркхэм тронут словами старого друга но инстинктивная верность долгу заставила его настаивать на своем. «Я должен действовать согласно своим убеждениям, майор», сказал Марком твердо, но в голосе его звучала большая нежность.